Глава пятнадцатая. Два полюса. Ожидание в Лондоне окончания своего искуса становилось Шелтону все невыносимее с каждым днем. И он, наверное, уехал бы из столицы, если бы не посещение Феррана, который ежедневно приходил к нему, к завтраку. 1 июня он пришел позднее обыкновенного и сообщил Шелтону, что через одного приятеля узнал о вакантном месте переводчика в одном большом отеле в Фолкстоне. Если бы у меня были деньги на необходимые расходы, то я бы сегодня же уехал туда, сказал он. Лондон угнетает меня. А вы уверены, что получите это место? спросил Шелтон. Я думаю, ведь я достал довольно хорошие рекомендации. Шелтон с некоторым сомнением посмотрел на бумаги, которые Фиран держал в руках. Фиран заметил это и губы его, над которыми начали пробиваться рыжие усики, искривились горькой усмешкой. Вы думаете, что иметь фальшивые бумаги это равносильно воровству? Нет, это не одно и то же. Я никогда не буду вором, хотя у меня было много благоприятных случаев сделаться им. Он произнёс эти слова с особенной горечью и гордостью. Но это не в моём характере. Я никогда не наносил ущерба никому. Вот и это, он указал на бумаги. Поступок не деликатный, конечно, но он никому не делает вреда. Если у вас нет денег, то вы должны иметь такие бумаги. только они ограждают вас от голодной смерти. Общество следит за беспомощными, но топчет ногами тех, которые уже свалились вниз. Его взгляд, когда он произносил это, как будто говорил Шелтону: "Вы все здесь создали мне такое положение среди вас. Теперь сносите это терпеливо". "Но ведь у нас есть рабочие дома", возразил Шелтон. "Рабочие дома?" поскрикнул Фиран. О, да, конечно, это настоящие дворцы. Но я скажу вам одно: никогда я не видел мест более унылых, более угнетающих человека, чем ваши рабочие дома. Они отнимают у человека всякую бодрость. Я всегда слышал, что наша система лучше, чем в других странах, холодно заметил Шелтон. Фиран, нагнувшись, облокотился на колено одной рукой, что было его любимой позой, когда он приводил свои доказательства в справедливости которых был убеждён. Ну что ж, сказал он. Всякому дозволено думать хорошо о своей стране. Но откровенно говоря, я всегда уходила из таких мест, чувствуя сильный упадок духа и совершенно лишённый бодрости. И вот почему. Вы щедро тратите деньги, у вас есть прекрасные здания, ваши должностные лица вполне корректны и проникнуты сознанием собственного достоинства, но дух до гостеприимства у вас отсутствует. Причина ясна. Это ваш отвращение к нуждающимся. Вы приглашаете нас в свои рабочие дома, но когда мы туда являемся, то вы обращаетесь с нами так, как будто мы не стоим даже вашего презрения, или же нанесли вам личное оскорбление. Мы уже становимся простыми номерами, точно преступники, и, разумеется, бываем унижены. Шелтон кусал губы, ничего не возражая, и наконец спросил: "Сколько вам надо денег, чтобы купить билет и начать новую жизнь?" Фиран сделал невольное движение, ясно указывавшее, до какой степени даже самые независимые мыслители становятся зависимыми, когда у них нет ни гроша в кармане. Он взял банковский билет, протянутый ему Шелтоном, и сказал чуть дрогнувшим голосом: "Тысячу благодарностей. Я никогда не забуду, что вы сделали для меня". Прощаясь, Фиран старался скрыть своё смущение, но Шелтон видел, что он искренне взволнован. Когда он ушел, Шелтон долго стоял у окна и смотрел ему вслед, а затем повернулся и обвел глазами свою собственную комфортабельную комнату, заставленную множеством всяких вещей. Старинные кресла, бесчисленные фотографии приятелей, редкая коллекция трубок – все это были предметы, которые накоплялись годами и с которыми он сроднился. Но вдруг все это стало ему чуждо, как будто с прощальным пожатием руки Феррана в него вселилось такое же беспокойство, которое превратило в скитальца молодого француза. Шелтон чувствовал, что он не может дольше оставаться в Лондоне и ждать. Он взял шляпу и долго бродил без всякой цели. День был солнечный, но сильный ветер гнал тучи, которые по временам разражались дождём. В таких случаях Шелтон пережидал его под каким-нибудь прикрытием. Сам не замечая этого, он очутился вдруг в той самой улице, куда зашёл в первый раз, когда разыскивал Фирана. Хотелось бы мне знать, как поживает маленький француз, которого я тогда видел, подумал он, распознав улицу. Будь хорошая погода, то он, вероятно, прошёл бы мимо по другой стороне и не стал бы останавливаться. Но хлынул дождь, поэтому он пошёл и постучал в калитку. В наружности дома ничто не изменилось с тех пор, и та же самая раскрасневшаяся женщина ответила на его зов. Да, Каролан еще здесь. Его невозможно заставить выйти ни никуда. Он точно боится выходить на улицу, но он тотчас же явился на ее зов, как будто только ждал этого. Лицо у него было совершенно желтого цвета. «Ах, это вы, мой господин!» – воскликнул он. Да, это я. Ну а вы как поживаете? спросил Шелтон. Всего 5 дней тому назад вышел из больницы. Это всё влияние дурной атмосферы. Я живу здесь в запрети точно в коробке. Разумеется, это вредит мне, как уроженцу Юга. Если я чем-нибудь могу быть вам полезен, мой господин, то это доставит мне большое удовольствие. Мне ничего не нужно. Я просто проходил мимо и, вспомнив о вас, захотел вас проведать. Пойдём в кухню. Там теперь никого нет. Бр, как холодно. «Какие у вас теперь клиенты?» – спросил Шелтон, когда они вошли в кухню. «Все те же самые, только, пожалуй, их стало меньше по случаю лета». «Не могли ли бы вы найти какое-нибудь более выгодное занятие?» Маленький парикмахер иронически улыбнулся. Знаете, когда я приехал в Лондон, сказал он, то получил постоянное место в одном из ваших общественных учреждений. Я обрадовался, думал, что судьба моя устроена, но не тут-то было. Представьте себе, я получал по одному пенни за бритьё десяти человек. Правда, половина моих клиентов здесь не платит мне. Но зато те, которые платят, дают то, что следует за труды. В этом климате и при том чехоташному человеку, как я, нельзя производить никаких опытов с собой, поэтому я здесь, вероятно, и кончу свои дни. Скажите, вы видели молодого человека, который интересовал вас? Вот вам ещё другой экземпляр. У него есть огонь в душе, такой же, как и был у меня некогда. Он философствует так же, как и я. И вот вы увидите, это прикончит его. В нашем мире как раз именно не надо иметь огня в душе, потому что это может вас погубить. Шелтон украдкой посмотрел на маленького человечка с его сардоническим жёлтым мертвенным лицом, и глубокая жалость шевельнулась у него в душе. В самом деле, какой контраст между его наружностью и живостью его речи. Присядем здесь, сказал ему Шелтон, предлагая папироску. Мерси, мой господин, отвечал француз. Всегда приятно выкурить хорошую папироску. Помните старого актёра, который заставил вас выслушать целую иремиаду, когда вы пришли сюда в первый раз? Да, он умер. Я один находился при нём, когда он умирал. У него тоже был огонь в душе. Вы увидите, мой господин, что этот молодой человек, в котором вы принимаете участие, умрет в больнице для бедных или в какой-нибудь другой подобной же дыре, или просто на большой дороге в холодную ночь. И все это от того, что он не хочет признавать существующего положения вещей и верит, что оно должно измениться к лучшему. А приспособляться он не может». «По-вашему, мятежная душа всегда кончает плохо», – заметил Шелтон. «Да, это великая проблема. Большую частью тот, кто затевает мятеж, не приносит добра ни себе, ни другим. Закон большинства противодействует другому исходу. Впрочем, если вы бунтуете, то всегда лишь потому, что ваша натура требует этого. Иначе не может быть. Одного только следует избегать, во всяком случае. Это – садиться между двух стульев». «Такая вещь непростительна», – прибавил он. Шелтон подумал, что этот маленький человечек как раз похож на такого, который попал между двух стульев. Его возмущение носило чисто интеллектуальный характер и не выражалось никакими активными поступками. Я по природе оптимист, птал Шалкоран, но по-этому-то я теперь ударился в пессимизм. У меня всегда были идеалы. Убетившись, что я навсегда от них отрезан, я по невеле начинаю жаловаться на свою судьбу. Жаловаться, мой господин, очень приятно, не правда ли? Какие такие идеалы могли быть у него, подумал Шелтон, но ничего не сказал, и только снова раскрыл свой портсигар, предлагая Каралану, так как по привычке южанина француз бросил свою первую папироску недокуренной. Величайшее удовольствие в мире это, говорит человеком, который вас может понять, сказал Каралан, слегка поклонившись Шелтону. С тех пор, как умер старый актёр, тут нет никого, с кем бы я мог делиться мыслями. Знаете ли, он этот человек имел мятежную душу. Он был, так сказать, воплощением мятежа. Он протестовал всегда. Он занимался этим подобно тому, как другие занимаются наживанием денег. Когда он сделался уже не способен к активному возмущению, то начал пить. в конце концов, это было для него единственным способом протестовать против общества. Я очень жалею о нём, как об интересной личности. Но, как видите, у номер величайшей нужды не было возле него ни души, чтобы проститься с ним, потому что, вы понимаете, мой господин, себя я не считаю. Он умер пьяным. Шелтон ласково посмотрел на Королана, слушая его речь, и маленький француз, заметив это, поспешно прибавил: Знаете ли, ведь, по-моему, трудно кончить так. Бывают минуты слабости. Да, конечно, согласился Шелтон. "О!" воскликнул Каролан Искоса, взглянув на него. Ведь это всё важно только для неимущих. Когда имеешь деньги, то всё это имеет значение не более как. Он пожал плечами, и в его глазах, окружённых сетью мелких морщин, мелькнула лёгкая усмешка. Он махнул рукой, как бы желая этим показать, что больше говорить об этом не стоит. Шелтон несколько покоробило. Ему показалось, что маленький француз смеётся над ним. Вы думаете, что недовольство свойственно только неимущим? заметил он сухо. "Мой господин, возразил Каралан, всякий плутократ прекрасно понимает, что если он примкнёт к недовольным, то окажется в худшем положении, нежели собака, затерявшаяся на улице". Шелтон встал. «Дождь прошел, и мне пора идти», — сказал он. «Я надеюсь, что вы скоро поправитесь. Может быть, вы согласитесь принять это от меня на память о старом актере?» Он всунул в руку француза Саверен. Тот поклонился и с жаром проговорил. «Когда бы вы не зашли, мой господин, я всегда буду счастлив вас видеть». Угнетенное настроение Шелтона еще усилилось после этого посещения. Он чувствовал себя от счастья, как заблудившийся человек. Еще месяц такого ожидания может убить даже любовь. Такое постоянное напряжение, в котором он находился, изнашивает нервы, заставляя их на всё реагировать слишком сильно. Шелтон сознавал, что чувствительность его повышена, что он воспринимает всё слишком болезненно и остро. В его глазах всё принимало превеличенные размеры. Так продолжаться не может, решил он и бессознательно, точно повинуясь какому-то инстинкту, повернул в Кенсингтон, где жила его мать. Миссис Шелтон не выезжала из города, и несмотря на первые июни, в её комнате топился камин, и она сидела, протянув к огню свои маленькие ножки. Увидев сына, она радостно улыбнулась. Как хорошо, что ты пришёл, мой милый мальчик. Я так рада видеть тебя, защебетала она. Ну, а как поживает твоя прелестная невеста? Благодарю вас, очень хорошо, отвечал он. Ах, она должна быть такая славная девушка. Мама, воскликнул Шелтон. Я больше не могу. Я должен это прекратить. Прекратить? Милый Дик, что ты намерен прекратить? Вид у тебя такой измученный. Поди сюда, присядь около меня и поговорим. Будь веселее. Она продолжала улыбаться, нагнув колыву немного набок и поглядывая на своего сына, который с мрачным видом стоял около неё. Никогда еще, с самого начала своего испытания Он не чувствовал себя до такой степени Подавленным и несчастным Я не могу больше выносить такого ожидания Проговорил он у Грюма Мой дорогой мальчик, в чем же дело? Все идет не так Не так, скричала миссис Шелтон Сядь возле меня и расскажи мне все подробно Но ее сын только покачал головой Надеюсь, вы не поссорились? Она запнулась, потому что такой вопрос Показался ей неуместным В самом деле, об этом можно спрашивать только Грума Нет, отвечал он. И его ответ прозвучал как стон. Знаешь ли, мой дорогой мальчуган, ведь это просто безумие. Я это знаю. Слушай, голубчик, ведь ты никогда не был таким. Она взяла его руку и ласково гладила её своей рукой. Нет, засмеялся Шелтон. Я никогда таким не был. Миссис Шелтон плотнее закуталась в шаль и проговорила с сочувствием: "Милый мой, я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь". Шелтон ничего не отвечал и продолжал пристально смотреть на огонь. "Но ведь вы так любите друг друга. Такая прелестная девушка. Вы не понимаете", угрумо прошептал он. "Это не она, не в ней дело, и вообще тут нет ничего. Это только я сам". Месяц Шелтон взяла его руку и прижалась к ней своей мягкой тёплой щекой. "Нет, я понимаю", прошептала она. "Я отлично знаю, что ты чувствуешь". Но Шелтон видел по её сияющим глазам, что она не понимает и не в состоянии понять того, что происходит в его душе. Однако он не стал разуверять её. Она вздохнула и прибавила: Как будет хорошо, если ты завтра проснёшься и на всё посмотришь иначе. Будь я на твоём месте, дружок, то прежде всего совершила бы большую прогулку и утомившись, отправилась бы в турецкую баню. Затем я бы написала ей и рассказала бы всё-всё. Тогда всё будет опять хорошо. Вот увидишь, Дик, милый. Только последуй моему совету. Миссис Шелтон даже встала и, подняв руки, положила их на плечи сына. Её тонкая, худенькая фигура казалась совсем молодой. Она прижалась к сыну и прошептала: "О, Дик, как это будет хорошо. Ты передай ей от меня самый сердечный привет и скажи, что я жду с нетерпением её свадьбы. А теперь, мой милый мальчик, обещай мне не поддаваться унынию". "Я постараюсь", сказал Шелтон. Однако разговор с матерью не принёс ему облегчения. Он не наследовал ее душевного равновесия, ее спокойного, несложного оптимизма, которым были пропитаны все ее взгляды на жизнь. Она и Каролан составляли два полюса. Маленький француз, с которым он только что расстался, ко всему относился отрицательно. Но он работал целый день, чтобы спасти себя от голодной смерти, тогда как миссис Шелтон никогда не пошевелила даже пальцем и готова была бы примириться со всяким жизненным явлением, лишь бы оно было представлено ей в надлеждающем освещении. Шелтон, придя домой, тотчас же, же сел и написал Антонию следующую записку. Я больше не могу ждать в Лондоне и поэтому отправляюсь в Батсфорд, и оттуда совершу пешеходную прогулку. Я хочу пройти в Оксфорд и останусь там до тех пор, пока мне можно будет приехать в Холм-Окс. Я пришлю вам свой адрес. Пишите, как обыкновенно. Он собрал все её фотографические карточки, даже любительские, те, которые были сняты её матерью, и засунул их в карман своей охотничьей куртки. Одна из них, на которой она была снята вместе со своим маленьким братом, особенно нравилась ему, поэтому он положил её отдельно, чтобы каждый день смотреть на неё, как смотрит набожный человек на образ святого, которому молится.